На всех магистралях этого древнего исторического района противостояли друг другу жёлтые кэбы и матово-чёрные лимузины, две абсолютно различные и враждующие расы, оспаривающие друг у друга жизненное пространство проезжей части. Городские легенды рассказывали о запрещённых агрессивных программах, внедрённых в устройства управления такси, и Шелдону это ничуть не удивляло. В его лимузину не раз приходилось тормозить, чтобы не столкнуться с выскакивавшей вперёд жёлтой машиной. Кратковременное проявление солнечного света сыграло кэбом на руку. Сотни жёлтых машин победно засверкали в ярких лучах, выигрывая в цвете по сравнению со своими мрачными противниками. Под ножею небоскрёба перед самым входом он увидел плотный полукруг репортёров. Милькнула совершенно неуместная мысль: Если плюнуть из окна, сколько времени пройдёт до тех пор, пока один из журналистов не поднимет голову, не гадающий глядя наверх. Хорошо, что в его голове до сих пор появляются мысли о ребячьих шалостях. Они создают в жизни новые перспективы. Его коллегам по совету не мешало бы немного успокоиться. Комната за его спиной уже наполнилась людьми.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 Найджел привык, что его друг время от времени отправляется странствовать по свету и исчезает на много месяцев, а то и годы, или уединяется в доме с новой семьёй. Но рано или поздно он всегда отвечал на вызовы Найджела. "Надеюсь, все готовы?" с оттенком раздражения произнесла Элейн Дой. Найджел отвернулся от окна и неохотно кивнул. Он оттягивал начало заседания в надежде на то, что Ози появится в последнюю секунду, и, как всегда, не станет оправдываться, наслаждаясь выражением досады на лицах присутствующих. Но он не пришёл. Двери закрылись и включилась система защиты. Все расселись вокруг стола. Вице-президент запросила связь с Ри, и по экрану побежали оранжево-голубые линии.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 А какой же информации идёт речь? спросил Томпсон Бурнелли. После вашего полёта я не чувствую себя более осведомлённым, особенно если учесть затраченные на него деньги. Речь идёт о существовании многочисленной, технологически передовой и, по всей вероятности, агрессивной расы в 750 световых годах от содружества, бесстрастно ответил Уильсон.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 Они наверняка пришли бы к заключению, что люди безнадёжно жестоки. И почему же тогда нас не оградили подобным барьером, если причина его возникновения в агрессивности? Мы переросли эту стадию, сказала Элейн Дой. Омоложение и межзвёздная экспансия кардинально изменили нашу психологию и культуру. Давайте не будем возобновлять этот спор, вмешался Брюстер Кумар.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 Да, у них достаточно ядерных бомб и несомненно других видов самого изощрённого вооружения, сказал Рафаэль Колумбия. Но у них нет сверхсветовой скорости, а это даёт нам предел безопасности в 750 световых лет. Неплохое преимущество. В пределах барьера сверхсветовая скорость им была не нужна, ответил Уилсон.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 а при наличии ресурсов проект может быть осуществлен в течение нескольких месяцев. Ключевой вопрос в теоретических изысканиях. «Придется допустить, что с этим они справятся», — сказала Элэйн Дой. «Они видели второй шанс в действии, и у них остались Боус и Вербеке». «До этого не дойдет. Они прибегнут к самоубийству, ведь они понимают, что стоит на кону», — возразил Рафаэль Колумбия. Уилсон смущённо кашлянул. Все немедленно повернулись в его сторону. Эти люди достаточно долго играли в подобные игры, чтобы издалеку чувствовать плохие известия. "Ставка для осуществления этой функции имелась у всех членов экипажа, включая меня самого", заговорил Уилсон. "Тем не менее, было бы логично предположить, что Боулс и Вербика сначала оценили бы ситуацию". Если произойдёт первоначальный ненасильственный контакт с чужаками, они попытаются общаться с ними и установят взаимопонимание. И только в случае безнадёжной неудачи они инициируют полное уничтожение вставок памяти и самоубийство. Но ведь они сделают это? спросила Элейн Дой, словно подталкивая его к положительному ответу. Я хотела сказать, им ведь известно, что в содружестве их ждёт оживление. Они потеряют один день, не больше того. К тому же это не самый радостный день. «Я твердо убежден, что Эммануэль Вербеке поступит правильно», — сказал Уилсон. «Ну, что касается Боуза, дай бог, чтобы я ошибался, здесь могут быть проблемы». «Что вы подразумеваете под проблемами?» — поинтересовался Томпсон Бурнелли. Уилсон пристально взглянул в лицо сенатора «Томпсон» Его обучение и тренировки были не такими насыщенными, как у остальных членов команды. После набора команды он некоторое время провёл в омолаживающем резервуаре, чтобы уменьшить физический возраст. Оставшееся до старта время было ограничено. Тогда какого чёрта вы взяли его на борт? Политическая целесообразность вмешался Найджел. Та же самая причина, по которой был допущен к полёту ваш кандидат Танде Сатон. Томпсон нацелен на него вытянутый указательный палец. Танде прошёл все этапы тестирования. Да, конечно. А если бы его вместе с другими кандидатами, имеющими отношение к великим семействам, забраковали на последней стадии, вы бы первым подняли шум? Может быть, Но Танн ты, по крайней мере, был достаточно тренированным, в отличие от этого Боуза. Чем чёрт побери вы здесь занимаетесь? Единственной настоящей проблемой, святый боже. Томпсон уселся на своё место, с отвращением поглядывая то на Уильсона, то на Найджела. Ладно, ладно, снова заговорила Эллен Дой. Рассмотрим самый худший вариант. Чужаки Дайсона получили исчерпывающую информацию о людях.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 — добавил Уилсон. — Но это необходимо сделать и надлежащим образом. — Что вы хотите этим доказать? — негромко спросил Томпсон Бурнелли. Но Уилсон предпочел ему не отвечать. — Как я понимаю, проекты кораблей уже готовы? — спросила Элэйн Дой. — Да, конечно, — ответил Найджел. — Как только проект второго шанса был закончен...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 ворчливо добавил Томпсон Бурнелли. Вы хотите, чтобы правительство учредило гражданское агентство межзвёздных полётов? спросил Рафаэль Колумбия. Да, именно так. Вероятная угроза нависла над всем содружеством. Её невозможно предотвратить разовой акцией или без регулярного финансирования. Решение проблемы требует стабильного политического руководства. Ага.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 "Я думаю, он будет очень расстроен", заявил Найджел. "Ну, поскольку он даже не пообеспокоился выкроить время для заседания совета, он не вправе возражать, не так ли?" Изумление членов совета достигло предела. "Что такое?" раздражённо воскликнул Найджел. "Мы были молодыми, и у нас имелась великолепная мечта. Мы подарили человечеству звёзды."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 А правительство спонсировало постройку коммерческих самолётов, которые легко можно было модифицировать. А когда он решил, что пора действовать, он просто соединил одно с другим. Всё делалось открыто, но никто не додумался, к чему это может привести. А сегодня, когда наша промышленная база распространяется на 600 с лишним миров, мы можем организовать такое изощрённое прикрытие, какое нацистам даже не снилось.